Во истину старение самое страшное из предательств предательство собственного тела. Король сил на своей койке. За стеной каюты плескалась вода и в воздухе пахло солью. Однако где-то неподалёку раздавались крики. Корабль прибыл точно в срок. Отлично. Пока он устраивался поудобнее, подошли двое слуг. Один со столиком, другой с тёплым влажным полотенцем, чтобы протереть глаза и руки. Позади них ждали в своей очереди королевские испытатели. Сколько времени прошло с той поры, когда Таровангиан мог оставаться в одиночестве? В настоящем одиночестве. Это было ещё до того, как у него начались боли. Мабен постучала в открытую дверь и внесла в его утреннюю трапезу на подносе густую кашу из тушёного зерна с приправами. Считала, что эта еда полезна для него. На вкус она напоминала помое, разбавленный помое. Мабен шагнула вперёд, чтобы подать завтрак, но Мрал, таеленец в чёрной кожаной кирасе, который брил голову и брови, задержал её, взяв за плечо. "Сначала проверка", напомнил он. Таравангиан поднял голову, посмотрел в глаза здоровяку. Мрал мог возвышаться над горой и пугаться ми ветра. Все предполагали, что он главный телохранитель Таравангиана. Правда, был куда тревожнее. Мрал был тем, кто каждое утро решал, проведёт ли Тарангиан грядущий день как король или как кузник. "Ты ведь можешь позволить ему сначала поесть", запротестовала Мабен. "Хм, это важный день", возразил Мрал своим низким голосом. "Я хочу узнать, что покажет проверка". "Но Мабенн вправе требовать этого", вмешался Тарангиан. Давай же начнём. Мралад ступил, и подошли испытатели. Трое бури стражей в покрытых наречито запутанными узорами и мантиях с капюшонами. Они вручили ему несколько страниц с цифрами и глифами. Очередная вариация в последовательности всё более сложных математических задач, которые сам Таравангиан сочинил в лучшие времена. Король взял перонью уверенными пальцами. Пусть он и не ощущал себя глупым, но так часто и случалось.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 Такой блестящий и умный с одной стороны, такой глупый и с другой. «Ты так пошутила, ночехранительница?» Спросил он сам себя. «Предпадала мне урок? Или тебе плевать на уроки, и ты просто развлекаешься?» Тараваньяна опять сосредоточился на книге, на диаграмме. В великом плане, который составил в тот единственный день, когда достиг непревзойденной гениальности –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 Город был испечён красными светящимися точками горящих зданий. Они казались живыми, более живыми, чем мёрт. Ветер дул с океана, толкая его в спину. Дым нёс в сторону материка прочь от корабля. Так что запаха король почти не чувствовал. Целый город сгорел на расстоянии вытянутой руки, и всё равно ветер унёс вонь прочь, не оставив и следа. Скорей придёт плач. Возможно, на части смоет следы разрушений. "Идём в Арго", позвал Адратаге. "Они ждут". Он кивнул и вместе с ней спустился в гребную шлёпку, которая должна была переправить их на берег. Когда-то в этом городе существовали великолепные причалы, их не осталось. Одна фракция уничтожила их, чтобы отпугнуть другие. Потрясающе. Проборчал Мрал, устраиваясь на скамье рядом с королём. Я думал, ты сказал, что больше не испытываешь удовольствия от этого. Заметил Тарангиан, и желудок его скрутило, когда он увидел одну из груд на окраине города. Трупы. Я недоволен. Пояснём, Рал. Я потрясён. Вы понимаете, что война 80 между Имулом и Тукаром продолжалась 6 лет, но и близко не привела к таким опустошительным результатам. Якевец жрал себя за несколько месяцев. Ну, духа-заклинатели просотало от дратаге. Дело было не только в этом. Даже в своём болезненно нормальном состоянии Тарангиан всё понимал. Да, с духа-заклинателями, которые давали еду и воду, армии могли передвигаться быстро. Ни телеги, ни лени снабжения их не замедляли. И для начала резни требовалось очень мало времени. Но у емулы и тукара тоже были духа-заклинатели. Матросы гребли к берегу. Плюс кое-что ещё добавил мораль. Каждый великий князь попытался захватить столицу. Они столкнулись. Это было почти как воины каких-нибудь северных дикарей, которые назначают время и место, чтобы потрески копьями и обменяться угрозами.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 Во время войны их использовали для убийства, когда одно войско оттеснило другое к самому краю. Атратаки увидела его слёзы и, хотя промолчала, неодобрительно поджала губы. Ей не нравилось, что он становился эмоциональным, когда глупел. И всё-таки король знал совершенно точно, что его пожелая подруга каждое утро сжигает охранный глиф, молитву в память о своём усопшем супруге.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 ДеPierre во мне нет никаких сомнений, что это на западе привлекло внимание этой твари. Почему сейчас? Удалось ли Тарангиану приостановить убийство? Он желал этого всей душой. Но если они могли обнаружить ещё хоть один проблеск будущего, один факт, который мог бы спасти сотни тысяч, разве не стоило ради этого пожертвовать несколькими сегодня?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 — пояснила Адратагия. — Как ты сам видишь, большую часть времени значения колеблются в этом пределе. Дни чистейшего интеллекта и дни полнейшей глупости редки. Мне пришло экстраполировать имеющиеся данные, но, думаю, график в каком-то смысле правильный. Таравангян кивнул и позволил одному из матросов помочь себе выбраться из лодки. Он знал, что больше дней не проводит оставаясь обычным, чем каким-то ещё. Король просил её одна корасчитать, когда можно ожидать наступления дня гения, похожего на тот, когда он создал диаграмму. Прошло уже много лет с того дня за предельного мастерства. Учёная дама выбралась из лодки, за ней последовал Мрал. Она подошла к королю со своим листком. В ходе здесь я был наиболее умным.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 Итак, если двинуть от центра пика, то можно увидеть, что на каждые 5 дней обыкновенных способностей приходится один день слабо выраженной глупости и один день слабо выраженного ума. На каждые 5 подобных дней приходится один день умеренной глупости и один день умеренной гениальности. На каждые 5 дней вроде этого Таравангиан стоял на камнях. чуть выше солдаты ожидали, пока он закончит подсчёты. Двигаясь по графику, он достиг дня, который, как ему казалось, должен был быть днём диаграммы. Расчёты давались ему с трудом. "Сеймагоши, себешник", прошептал он. "Тысяч дней, тысячи и тысячи. Этого никогда не должно было случиться". Разумеется, должно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 Насколько я могу судить, это чистейшее стечение обстоятельств. Но если ты хочешь знать, какова вероятность того, что он случится опять, он кивнул. "Варго, если ты проживёшь ещё 2000 лет", заключила она. "Возможно, у тебя случится ещё один такой же день. И я бы сказала вероятность 1 к 1". Мрал фыркнул. "Походить мне повезло". Нет, это просто существенный шанс. Как бы там ни было, под вёл итоги Тарон геан складовый лист. Я нет, это я хотел получить. С каких пор наши желания имеют значение? Не имеют, согласился он, положив расчёты в карман. И никогда не будут иметь. Они пробрались через скалы, минуя трупы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 имело ли это значение. Солдат вручил королю натушенный носовый платок, чтобы прикрывать лицо, проходя мимо мёртвых и умирающих, кровь и дыма. Запахи, которые они успеют слишком хорошо запомнить, прежде чем всё закончится. Мужчины и женщины в ржаво-оранжевых ливреях Харбранта проверяли мёртвых и раненых. По всему востоку этот цвет теперь означал исцеление, и действительно шатры с его знаменем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 Сегодня только мы здесь победили. Наши лекари, которые заслужили уважение всех сторон, наши утешители, которые помогли умирающему уйти. Великие лорды принесли им только страдания, а вы, жизни, надежду, я принёс им смерть, прошептал король. Он приказал убить их монарха вместе с рядом великих князей, указанных в диаграмме. Сделав это, Таравангиан подтолкнул различные фракции к войне друг с другом. Он поставил это королевство на колени. Теперь они его за это приветствовали. Он заставил себя задержаться возле одной из групп, спросить их о здоровье, узнать, не может ли он чем-то помочь. Важно, чтобы люди видели в нём сострадательного человека. Диаграмма объяснила это привычным языком, сухим и безжизненным, как если бы сострадание было тем что измеряю чашками, как пинту крови. Он посетил вторую группу солдат, потом третью. Многие подходили к нему, касались рукавов его одеяния, вытирали слёзы благодарности и радости. Но гораздо больше вденских солдат оставались в шатрах, сидели, уставшись на полях мертвецов. Их разум оцепенел. Азарт. Шёпотом поинтересовался Травенгиан, когда не покинули последнюю группу солдат.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 Вилел таравангиан приближаясь к новой одной группе виденских солдат. Я даже не уверен в том, что мы станем делать, если обнаружим это существо. А древний злобный спренд был не той проблемой, на решение которой ему хватило бы сил. По крайней мере, пока. Я бы лучше узнал, куда направляется Милач. Он надеялся, что Милач не впадёт снова в спячку.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 Увидев Зедда, король первым делом подумал, что его сумели обставить. Украли камень и поставили шинца, чтобы тот убил своего бывшего хозяина. Зедд позволил себя увезти, что он сказал, что хватит поговорить. Ты придурок, — отдернул Тарангиансом себя. Если бы он пришел тебя убить, ты был бы уже покойником. Заметил ли Зедда кто-нибудь?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 поимилась проблема. Данёсся из-под капюшона лишённый эмоций голос Z. Разговаривать с этим существом было всё равно что болтать с кем-то из мертвецов. "Почему ты не убил Калинара Холина?" спросила Тротагея тихо, но требовательно. "Мы знаем, что ты сбежал. Возвращайся и сделай дело". Z посмотрел на неё, но не ответил. Женщина не владела его клятвенным камнем. Однако он точно её заметил Эндрилл взглядом своих невыразительных глаз. При исподне. Их план состоял в том, чтобы Зэт не встречался с Атратагией и не знал о ней. На случай, если вдруг он обратится против Таравангеана и убьёт его. Диаграмма допускала такую возможность. "У Олина есть связыватель потоков", бросил Зэт. Итак, Шинец узнал про ясно. Неужели она подстроила свою смерть к опасался Тарангиан? При исподней. После битвы будто погрузилась в тишину, для короля стоны раненых исчезли. Остался только он и Зэт. Эти глаза, этот голос, этот опасный тон. Что он говорил с чувством? Понял Тарангиан. Эту последнюю фразу он произнёс с пылом. Она прозвучала как мольба, словно горло за это кто-то стиснул.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 как суи верная баба вцепляется в охранный глиф, словно тот способен отогнать неприятности. Я с ним сражался, пояснил Зет. Он защищал Холина. Ах, да. Протянул король яростно размышляя. Зэта изгнали из Шанава, сделали неправдником из-за какого-то там зявления возвращения и приносящих пустоту. Если он обнаружил, что не ошибся,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 Таравангиан покосился на руки Зэта. Шинис постоянно сжимал и разжимал кулаки, словно в такт к биению сердца. "Нет, нет", возразил Таравангиан. "Я лишь недавно об этом узнал. Да, теперь всё сходится. И ещё один из клинков Чайти". Зэт моргнулся, сосредоточился на короле, словно возвращаясь откуда-то издалека. Один из оставшихся с теми «Да», — подтвердил Таравангьян, — «я слышал лишь намёки. Твой народ скрытный, но да… Я так понимаю, это один из тех и двух, что наделяют восстановлением. Значит, Холин заполучил его». Зедд покачался вперёд-назад, явно осознавая, что делает. Даже сейчас он двигался с Грацией Воинов, вот буря. «Мужчина, с которым я сражался!» пробарматал З. ми призывал клинка. Но использувал бурый свет, сказал Тарангиан. Да, значит, у него и склинок чести. Я это единственное объяснение. Это. Голос З стал жёстче. Да. Это единственное объяснение.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 Разове мои слова можно подвергать сомнению. Зэт прекратил покачиваться. Их с королём взгляды встретились. Я не правитель. Я делаю, как велит хозяин, и не прошу объяснений. Держись подальше от человека с клинком частью, повторил Тарангиан. Обе долины ра будут стелены.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 Я думала мы тропы. Слуги принесли Таравангеану стул, а Мрал извинился за него. Короля буревает скорбь за столь многих смертей. Он стар, вы же понимаете, и он такой сострадательный. Таравангеан вдыхал и выдыхал, пытаясь вновь обрести контроль над собой. Он глянул на Дратагию, которую окружили слуги и солдаты, служители диаграммы, и тихо спросил: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 Нам требуется диаграмма. Адратоги отправилась за книгой на корабле. Ни что другое, его беседы с солдатами, более важны встречи с сведenskими правителями сейчас не имело значения. Диаграмма сбилась. Они забрели в опасные края. Подруга вернулась с книгой и бурестражами, которые возвели вокруг Тарангиана шатёр прямо на тропе, где он сидел. Последовали новые изменения. Солнце утомило короля. Он должен наддохнуть и вожачь молитвой Всемогущему, чтобы тот сохранил ваше государство. Таравангиан заботится о вас в то время, как ваши собственные Светлоглазы послали вас на бойню. При свете сфер король Ли стал том размышляя над переводом своих же слов, записанных на языке, который он изобрёл, а потом забыл. Ответы, и ему требовались ответы.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 Удивилась Адратаге. Таравангиан посмотрел на неё устало моргая. Мостовики, которых Далинар забрал у Садиуса. Ты читала донесения о том, как они выжили? Я не сочла это важным. Просто ещё одна интрига между Садиусом и Далинаром. Нет, дело не только в этом. Они выжили. Таравангиан стал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 И если мы его найдём, спросила Адратаге. О, ему яржевать подальше от Зета любой ценой. Тарангиан вручил ей диаграмму. От этого зависит наша жизнь. Зет чудовище, которое грызёт собственную ногу, чтобы избавиться от пут. Если он вырвется на свободу, женщина кивнула и отправилась выполнять его приказ.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 Хотя я не помнил, что написал и почему. Она удалилась, и в шатёр вошёл Мрал. "Ваше величество", сказал он. "Время истекает, и великий князь умирает. А он умирает уже много лет". И всё-таки Травангиан ускорил шаг. Насколько это было возможно в его возрасте.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 почти дома на колёсах. Великий князь Валама, король Валам лежал в постели и кашлял. С тех прошлой встречи с Тарангианом у Валама выпали все волосы, а щёки запали так, что в них могла собираться дождевая вода. Редин бастард короля стоял у изножья кровати, опустив голову. В комнате были три стражника, и для Тарангиана не осталось места, так что он замер на пороге. Тарангиан. Просипел Валам и закашлялся, прикрывая рот платком, на котором проступили кровавые пятна. Пришёл за моим королевством, верно? Не понимаю, о чём вы, ваше величество, ответил Тарангиан. Не юли, огорзнулся Валам. Не выношу этого в женщинах и соперниках. У родя отец, даже не знаю, как они с тобой поступят. Наполовину уверен, что бьют к концу недели. Он вяло махнул худой рукой, терявшийся под рукавом, и стражники расступились, позволяя Таравангеану войти в маленькую спальню. И трыход. Продолжил вденский король. Послать едут целителей.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 Де-то три поколения назад кто-то женился на Виденской принцессе. Я не в курсе. Уклонился Таравангиан. Ты разве не слышал, что я попросил Нию Лить? У нас с вами в этом представлении есть особые роли, Ваше Величество, пробормотал Таравангиан. Я просто произношу те слова, какие мне предписаны. Говоришь, как баба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 О, бец придёт за тобой. Это не исключено. Так оно и было на самом деле. Не понимаю, зачем мне вообще понадобился этот сквальный трон, проворчал Валам. По крайней мере, умру королём. Он тяжело вздохнул и поднял руку, нетерпеливым жестом подзывая письмоводителя, столпившегося у входа. Женщины пристали на цыпочки, заглядывая через плечо Таравангеана. "Я назначаю этого придурка своим наследником", продиктовал Вала, махнув на него. "Ха! Пусть другие великие князья это проглотят. Они мертвы, ваше величество", сказал Таравангеан. "Что? Все? Да. Даже Бориар? Да."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 Тараваньян с любопытством разглядывал бастарда. И это безжалостный королевский палач, о котором он читал. «Этот встревоженный и беспомощный человек в сердце», — приказал Валам. «Отец, нет», — начал Редин. «В сердце клянусь бурей», — заорал Валам, забрызгав простыни кровавой слюной. Я не стану тут лежать и ждать, пока Тарангиан убедит моих собственных слуг отравить меня. Сделай это, мальчик, или тебе не по силам совершить единственную вещь, которая Реден вонзил нож в грудь отца с такой силой, что Тарангиан вдрогнулся всем телом. Потом Реден встал, отдал честь и вышел из комнаты, растолкнув собравшихся. Король сделал последний хриплый вдох, и его взгляд затуманился.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 Его пальцы замерли в дюйме от рукояти. В официальных летописях Бастар более значится о це убийце. Если у него было желание занять трон, теперь это будет трудно для него самого, а для потомков ещё труднее. Тарангиан убрал руку, так и не коснувшись ножа. Могу ли я остаться на мгновение с усopшим, желая произнести молитву за него?